Глава 38. Герман. Машинально переключаю кнопки пульта телевизора. Мысли мои далеко от того, что мелькает на экране. Дело практически закончено. Остались формальности, покончив с которыми я должен уехать отсюда. Из этого города. От Риты. Эта мысль причиняет мне почти физическую боль. Впервые не хочу расставаться с девушкой, с молодой женщиной по имени Рита. Мне 27 лет. Еще никогда я не испытывал таких глубоких чувств. Эмоции, топивших меня с головой. Что это было? Страсть? Любовь? Притяжение? Не могу себе ответить. Я никогда еще никого не любил. Не встречал на своем пути такую женщину, с которой хотел бы провести всю свою жизнь. А с Ритой как? С Ритой настоящий космос. Она единственная. Но у меня есть обязательства. Работа, бизнес и не только. Есть еще и другая серьезная профессиональная деятельность, которой я отдаю много времени и сил. Возможно ли совместить все это с Ритой? Или она такая останется для меня чужой? Встряхиваюсь, чувствую, в комнате кто-то появился. Разворачиваюсь назад. На пороге кухни стоит сонная Рита, такая домашняя, уютная, родная. Нет, я не хочу сейчас думать о том, что будет после. Есть только сейчас, есть Рита. Она рядом, совсем близко. Стоит лишь протянуть руку. Рита, как ты себя чувствуешь? С тревогой спрашиваю я. «Нормально, а где Ляля?» Трет сон на глаза, оглядываясь по сторонам. «Отправил домой. Она тут наготовила нам, как на целый взвод солдат. Не знаю, как мы с тобой все это осилим», произношу я. «Кстати, она очень волновалась за тебя. Сказала, что днем тебе было плохо». «Да она еще та фантазёрка. Не обращай внимания», отмахивается Рита. «Ну уж нет, дорогая», твердо произношу я. «Сегодня у тебя этот номер со мной не пройдет. Я уже созвонился с доктором Тихоновым». Сейчас тебя покормлю, и потом мы сразу же поедем с тобой в больницу. Рита. Киваю. Понимаю, что спорить бесполезно. Сажусь за стол, готовая к ужину. Герману нравится моя покладистость. Он не удержался, обходит вокруг стола. Обняв меня за плечи, чмокает в макушку. Я наклоняю голову в бок и трусь щекой его теплую руку. Сладко улыбаюсь, радуясь неизвестно чему. В клинике проводим два часа. Обследование подтверждает сотрясение мозга. Забираем с собой кучу рецептов и таблеток, которыми снабдил нас доктор. Спасибо вам за все. Благодарю доктора, и мы покидаем клинику. Рассказывай, как прошли допросы. Произношу, падая на пассажирское сиденье в машине. Убийство Полонского организовала Курбатова Ольга. Начинает говорить Герман. Уговорив его перед этим перевести все деньги на подставные счета. Мозги она умела промывать основательно. Влюбленный в нее Завьялов нашел и нанял банду отморозков в соседнем районе, а твоя бывшая подруга оказалась настоящей атаманшей. Даже собственное похищение устроила, чтобы отвести от себя подозрения. «Герман, когда я смогу с ней встретиться?» Сипла от волнения, спрашиваю я. «А тебе это надо?» — бросает он на меня быстрый взгляд через плечо, выруливая со двора клиники. «Надо», — твердо произношу я. «Ладно, тогда завтра во второй половине дня», — соглашается он. «Спасибо. А как там Никонов?» Вспоминая я об Альберте. Герман ревниво смотрит на меня. «Душа болит о своем старом дружке?» Усмехается он. «Нет, к этой группировке он не имеет никакого отношения». «Ты этим фактом разочарован?» С иронией замечаю я. «Не то чтобы разочарован, но он все это время самостоятельно искал твою Курбатову и ее сына. Собственно, их искали все. И Власов, и Полонская. Скажу тебе больше. Думаю, что Никонов... Так же, как и я, считал главной подозреваемой твою бывшую подружку. «Ты подозревал ее с самого начала?» — ошеломленно воскликнула я. «Не совсем. Вначале было многое непонятно запутано. Но вскоре я начал подозревать именно ее. Ну а после известного нам с тобой завещания стало окончательно все ясно». «Почему ты не поделился своими подозрениями со мной?» — фыркнула я, отворачиваясь к окну. «Рита, ты и так подозревала меня во всех смертных грехах. Если бы я еще озвучил тебе свою версию убийства, ты совсем бы от меня отреклась». Он повернулся и, склонившись, нежно поцеловал меня в плечо. Продолжил. «Мы подозревали, а ты ее нашла. Так что все лавры твои. И твой рейтинг взлетел в глазах Льва Вениаминовича. До недосягаемых высот». «Гера, мне плевать на рейтинг. Я знаю, что дядя любит меня. При любом положении дел. Заслуживаю я этого или нет. Как и я его. Улыбаюсь я. «Согласен. Все тебя любят». произносит загадочно Герман. Добравшись до дома, лишь успеваем войти в квартиру, закрыть за собой дверь, как Герман тянет меня к себе и страстно целует. Я не сопротивляюсь, понимая, что нас обоих тянет друг к другу с неудержимой силой. Он берет меня на руки и несет в спальню. Обвиваю его шею руками, прильнув к нему всем телом.